Глава двадцать 24. Ртуть. Медицинская наука добилась такого огромного прогресса, что почти не осталось здоровых людей. Олдос Хаксли. Согласно ВОЗ, ртуть считается одним из десяти самых опасных химических веществ. Ртуть, пишет ВОЗ, особенно опасна для внутриутробного развития плода и для ребенка на ранних стадиях жизни. Ртуть опасна и в элементарном виде, металл, и в неорганическом хлорид ртути, и в органическом метилртуть. Тем не менее, существует, согласно ВОЗ, одно органическое соединение ртути, которое настолько безопасно, что его можно спокойно колоть даже младенцам и беременным женщинам. Это соединение называется этилртуть. Тиомерсал или ортоэтилртуть ортоэтилртутьтиосалицит натрия. Это консервант, который добавляют в мультидозовые флаконы вакцин для предотвращения микробной контаминации после открытия флакона. Мультидозовые флаконы вакцин в 2,5 раза дешевле однодозовых флаконов. Многодозовая вакцина стоит 10 центов на дозу, а однодозовая 25 центов. Кроме того, однодозовые вакцины занимают больше места в холодильнике. Это и есть главные причины использования тиомерсала. Концентрация тиомерсала в вакцинах составляет 0,1% или от 25 до 50 микрограммов на дозу. 50% веса тиомерсала составляет ртуть. То есть доза вакцины содержит от 12,5 до 25 микрограммов ртути. Тиамерсал был запатентован в 1928 году под торговым названием Миртиолят. Оказалось, что в качестве антибактериального средства тиомерсал в 40 раз эффективнее фенола. В исследованиях токсичности выявилось, что мыши, крысы и кролики, которым вводили тиомерсал внутривенно, почти никак на него не реагировали. Правда, за ними наблюдали лишь неделю. В 1929 году в Индианаполисе была эпидемия менингококка, и появилась возможность испытать препарат на людях. 22 больных менингитом получили большую дозу тиамерсала внутривенно, и это не привело к анафилактическому шоку ни у одного из них. Исследователи заключили, что тиамерсал безопасен. Впоследствии оказалось, что все эти 22 больных умерли. Это было единственное клиническое исследование, и с тех пор исследования безопасности тиамерсала больше не проводились. Еще в 1943 году было известно, что тиамерсал не идеален в качестве консерванта, и микроорганизмы выживают при концентрации, которая используется в вакцинах. В 1982 году наблюдались вспышки стрептококовых абсцессов, которые были следствием вакцинации АКДС. Оказалось, что стрептококки выживают в вакцине с тиамерсалом в течение двух недель. В другом исследовании оказалось, что тиамерсал не отвечает европейским требованиям антимикробной эффективности. В 1999 году американская академия педиатрии рекомендовала как можно скорее исключить Тиомерсал из вакцин, так как выяснилось, что его количество в вакцинах превышает нормативы. В начале 2000-х стало появляться все больше вакцин без тиамерсала, и следовало бы ожидать, что дети будут получать его в меньших количествах. Это, однако, не совсем то, что произошло. С 2002 года CDC начал рекомендовать вакцинацию от гриппа для младенцев, и единственная лицензированная для них вакцина содержала Тиамерсал. Также CDC начал рекомендовать прививку от гриппа беременным вакцинами, которые тоже содержали Тиамерсал. С 2010 года младенцы стали получать по две дозы вакцины от гриппа, а затем одну дозу каждый год. Поэтому, хотя тиамерсал убрали или почти убрали из других вакцин, количество ртути, поступаемой из вакцин с 2000 года, осталось примерно таким же для детей, а в течение жизни удвоилось. Тиамерсал также оставили в одной вакцине от менингококка и в одной вакцине от столбняка и дифтерии. Почти во всем остальном мире тиамерсал остался также и в детских вакцинах в 2012 году американская академия педиатрии и ВОЗ уговорили ООН не запрещать использование ртути в вакцинах. Влияние вакцинации на уровень ртути. После прививки от гепатита B концентрация ртути в крови у недоношенных младенцев повышается в 13 раз, а у доношенных младенцев в 56 раз. Первоначальный уровень ртути у недоношенных был в 10 раз выше, чем у доношенных, нет статистической значимости, что намекает на более высокий материнский уровень ртути у недоношенных младенцев. Хотя согласно нормативам американского Минздрава нормальным уровнем ртути в крови считается от 5 до 20 микрограммов на литр, в опубликованной литературе имеются расхождения насчет того, Какие уровни считаются токсичными, а какие нормальными? Более того, эти данные были получены от взрослых, которые подвергались воздействию ртути на производстве. В бразильском исследовании уровень ртути в волосах у младенцев, получающих вакцины с тимерсалом, повысился на 446% за первые полгода. За это же время уровень ртути в волосах матерей понизился на 57%. В опубликованном в 2005 году исследовании сообщается о новорожденных обезьянах, которым сделали прививку с стямерсалом в дозах, соответствующих человеческим. Другая группа обезьян получила такую же дозу метилртути с помощью орального зонда. Период полувыведения ртути из крови был значительно короче для тямерсала 7 дней чем для метилртути 19 дней. И концентрация ртути в мозгу была в три раза ниже у получивших тиамерсал по сравнению с получившими метилртуть. Однако у получивших тиамерсал 34% ртути в мозгу было в неорганической форме, в то время как у тех, кто получил метилртуть, ее было лишь 7%. Абсолютный уровень неорганической ртути в мозгу был в два раза выше у получивших тиамерсал, чем получивших метилртуть. Уровень неорганической ртути в почках также был значительно выше у получивших тиамерсал. Известно, что неорганическая ртуть остается в мозге годами и десятилетиями. Также уровень неорганической ртути в мозгу не изменялся в течение месяца после последней дозы, в отличие от уровня органической ртути. В других экспериментах также было обнаружено, что уровень неорганической ртути в мозгу не снижается. В 2001 году Национальная академия медицины США заключила, что нет достаточных доказательств связи между ртутью в вакцинах и нарушениями развития у детей. Было отмечено, однако, что такая связь возможна и рекомендовано провести дальнейшие исследования. Но в следующем обзоре 2004 года Национальная академия отказалась от своих рекомендаций, а также отступила от цели американской академии педиатрии убрать тиамерсал из вакцин. Авторы пишут, что этот подход трудно понять, учитывая наши ограниченные знания о токсикокинетике и нейротоксичности тиамерсала соединение, которое вводилось и будет вводиться миллионам новорожденных и младенцев. У хомяков, которым сделали инъекции тиамерсала в дозах, соответствующих человеческим, наблюдалась более низкая масса мозга и тела, низкая плотность нейронов в мозге, гибель нейронов, демиелинизация и повреждение клеток Поркинье, которое характерно при аутизме. У самцов полёвок, которым добавляли ртуть или кадмий в воду, появились симптомы аутизма. Этил, метил и неорганическая ртуть. В опубликованной в 2017 году обзорной статье CDC анализирует исследования этил-ртути и метил-ртути и заключает, что обе формы одинаково токсичны. Среди прочего, обе приводят к нарушениям в ДНК и ухудшают ее синтез, приводят к изменению внутриклеточного гомеостаза кальция, нарушают механизм деления клеток, приводят к окислительному стрессу, нарушают гомеостаз глутамата и снижают активность глутатиона, что в свою очередь еще больше ослабляет защиту от окислительного стресса. В хорватском исследовании 2012 года новорожденных крыс поделили на две группы. Первая получила инъекции тиамерсала, а вторая инъекции неорганической ртути. После этого за ними следили 6 дней. У крыс, которые получали тиамерсал, концентрация ртути в мозгу и в крови была значительно выше, чем у получивших неорганическую ртуть. В другом исследовании у новорожденных крыс, которые получили инъекцию тиамерсала, Концентрация ртути в мозгу была в полтора раза выше, а в крови в 23 раза выше, чем у крыс, которые получили инъекции неорганической ртути. Согласно итальянскому исследованию, этилртуть в 50 раз токсичнее для клеток, чем метилртуть. Этилртуть также проникает через плаценту легче, чем метилртуть. Токсичность тимерсала В польском исследовании 2010 года новорожденным крысам вкололи те амерсал в дозах, соответствующих вакцинации младенцев. У них наблюдались ишемическая дегенерация нейронов в префронтальной височной коре мозга, снижение синаптических реакций, атрофия в гиппокампе и мозжечке и патологические изменения кровеносных сосудов в височной коре. В другом исследовании у новорожденных крыс, которым вкололи те амерсал Начались характерные симптомы аутизма, такие как нарушения локомоции, беспокойство и антисоциальное поведение. У новорожденных мышей, которым вкололи двадцатикратную дозу тиамерсала китайского календаря прививок, наблюдались задержки развития, дефицит навыков социального взаимодействия, склонность к депрессии, синаптическая дисфункция, нарушение эндокринной системы и аутистическое поведение. В исследовании, проведенном в Гарвардском университете, беременным и кормящим крысам в кололии Тиамерсал, у крысят наблюдались задержка рефлекса на испуг, нарушение в моторных навыках и повышенный уровень окислительного стресса в мозжечке. В исследовании 2010 года, преждевременно рожденным крысам в кололии Тиамерсал в разных дозах У них наблюдалось нарушение памяти, уменьшение способности к обучению и повышенный апоптоз самоубийство клеток префронтальной коры головного мозга. Авторы заключили, что возможно, вакцинация с стимерсалом преждевременно рожденных детей связана с неврологическими расстройствами, такими как аутизм. Согласно исследованию 2012 года, у мышей, которым вкололи тиамерсал, Был обнаружен высокий уровень глутамата и аспартата в префронтальной коре мозга, что связано с гибелью нервных клеток. Авторы заключили, что тиамерсал в вакцинах может привести к повреждению мозга и неврологическим расстройствам, и что настойчивость производителей вакцин и учреждений здравоохранения в продолжении использования этого доказанного нейротоксина в вакцинах является свидетельством их пренебрежения здоровьем будущих поколений и состоянием окружающей среды. В обзоре 2011 года анализировались исследования эффектов низких доз тиамерсала. Автор заключил, что во всех исследованиях было обнаружено, что тиамерсал токсичен для клеток мозга и что релевантные дозы тиамерсала потенциально могут влиять на развитие нервной системы у людей. В другой обзорной статье немецкие исследователи сообщают следующие факты. Первый. Несмотря на то, что тиамерсал используется 70 лет, а мальгамные пломбы 170 лет. До сих пор не были проведены контролируемые и рандомизированные исследования их безопасности. Второй. Безопасность этилртути оправдывают обычно лишь тем, что уровень ртути в крови падает намного быстрее по сравнению с метилртутью. Из этого, однако, не следует, что эта ртуть быстро выводится из организма. Она просто намного быстрее всасывается другими органами. В исследовании на кроликах, которым ввели тиомерсал с радиоактивной ртутью, уровень ртути в крови упал на 75% в течение 6 часов после инъекции. Однако он значительно повысился в мозге, печени и почках. 3. Тиомерсал в очень низких наномолярных концентрациях подавляет фагоцитоз. Фагоцитоз это первый шаг в работе врожденной иммунной системы. Логично, что инъекции тиамерсала будут подавлять иммунную систему новорожденных, так как приобретенного иммунитета у них еще нет. Четвертый. У предрасположенных мышей тиамерсал вызывает аутоиммунные реакции, в отличие от метилртути. 5. Эпидемиологические исследования не учитывают факторы генетической восприимчивости к ртуте, поэтому не способны выявить статистически значимый эффект, даже если он присутствует. Акродиния и синдром Кавасаки Синдром Кавасаки, острое лихорадочное заболевание детского возраста, характеризующееся поражением коронарных и других сосудов с возможным образованием аневризм тромбозов и разрывов сосудистой стенки, впервые был описан в 1967 году в Японии. Его причина до сих пор неизвестна. В 1985 1990 годах, когда количество тиамерсала, получаемого из вакцины, значительно увеличилось, заболеваемость с синдромом Кавасаки выросла в 10 раз, а к 1997 году в 20 раз. С 1990 года в CDC Было зарегистрировано 88 случаев синдрома Кавасаки в течение нескольких дней после вакцинации. Из них в 19% случаев болезнь началась в тот же день. В странах, которые меньше используют тиамерсал, заболеваемость значительно ниже, чем в США. Другой болезнью с неизвестной причиной являлось акрадиния. Заболевания, сопровождающиеся изменениями поведения до выраженных психических нарушений, изменениями кожи конечностей, сильным зудом и болями, гипотонией мышц, параличами, порезами, судорожными припадками. Пик ее эпидемии приходился на период с 1880 по 1950 годы, когда эта болезнь поражала одного из 500 детей в развитых странах. В 1953 году было установлено, что причиной акрождения является ртуть, которую добавляли в зубные порошки, присыпки для младенцев и которые пропитывали детские подгузники. В 1954 году продукты, содержащие ртуть, были запрещены, после чего акрождения исчезла. В некоторых случаях акрождения появлялась после вакцинации. Диагностические критерии и клиническая картина синдрома Кавасаки и отравлений похожи. Симптомы и результаты лабораторных анализов, которые встречаются при синдроме Кавасаки, были также описаны при отравлении ртутью. Синдром Кавасаки поражает в два раза чаще мальчиков, чем девочек. Это объясняется исследованиями, показывающими, что тестостерон увеличивает токсичность ртути тогда как эстроген защищает от ее токсичности. Согласно агентству по охране окружающей среды США, у 80% американских женщин уровень ртути достаточно высокий, чтобы вызвать неврологические нарушения у их детей. Другой похожей болезнью была болезнь минаматы, которая появилась в 1956 году в Японии вследствие выбросов ртути в воды залива Минаматы. Долго считалось, что акроадиния и болезнь минаматы были вызваны инфекцией. Причина синдрома Кавасаки неизвестна, но тоже считается, что он вероятно вызван инфекцией, несмотря на то, что он не заразен. Коломель, вид ртути, который был ответственен за акроадинию, в сто раз менее токсичен для нейронов, чем этилртуть. Несмотря на то, что использование ртути было широко распространено в первой половине 20 века, Лишь некоторые дети заболевали акродинией. Точно так же сегодня лишь у некоторых детей развивается аутизм. Авторы австралийского исследования решили проверить гипотезу, что аутизм, как и акродиния, является следствием гиперчувствительности к ртути. Они проверили количество потомков с аутизмом среди внуков выживших после акродинии людей. И оказалось, что распространение аутизма среди них Было в 7 раз выше, чем в среднем по стране. Один случай на 25 против одного случая на 160. В статье 2003 года приводится история 11-месячного мальчика в Швейцарии, у которого начались симптомы, напоминающие аутизм. Он не смеялся, не играл, был беспокойным, почти не спал, терял вес и разучился ползать и стоять. Ему сделали многочисленные проверки, но диагноз поставить не смогли. Через 3 месяца его госпитализировали, и после многочисленных повторных проверок, лишь когда родителям задали вопрос, выяснилось, что за четыре недели до начала симптомов в доме разбился ртутный термометр. Оказалось, что у мальчика было отравление ртутью, окродние. Алюминий и ртуть. В исследовании 2018 года сообщается, что алюминий и ртуть токсичны для глиальных клеток ЦНС и вызывают воспалительную реакцию. Выяснилось, что они обладают синергетическим эффектом и в несколько раз усиливают реакцию друг друга. Например, в концентрации 20 наномоль алюминий и ртуть усиливают воспалительную реакцию в 4 и 2 раза соответственно, а вместе в той же концентрации в 9 раз. В концентрации 200 наномоль алюминий и ртуть усиливают ее в 21 и 5-60 соответственно, а вместе в 54 раза. Для достижения концентрации алюминия в 20 наномоль в мозге достаточно, чтобы в него попало 0,4% алюминия лишь из одной дозы вакцины АКДС или 0,2% из одной дозы вакцины от гепатита B. Нервные тики и нарушения развития Вакцинация с тимерсалом ассоциирована с повышенным риском нервных тиков. Хотя нервные тики когда-то считались очень редкими, сегодня они считаются наиболее распространенным двигательным нарушением. В 2000 году был описан первый случай нервных тиков вследствие отравления ртутью. Впоследствии были проведены эпидемиологические исследования, которые обнаружили связь между тимерсалом в вакцинах и повышенным риском нервных тиков. Согласно исследованию 2014 года, каждый микрограмм ртути в вакцинах ассоциирован с повышением риска первазивного расстройства развития на 5,4%, риска специфической задержки развития на 3,5%, нервных тиков на 3,4% и гиперкинетического расстройства на 5%. Вакцина от гепатита B с ассоциировано с повышенным в два раза риском задержек развития у тех, кто получил три дозы такой вакцины. Риск задержек развития был в три раза выше по сравнению с тем, кто получил вакцины без тимерсала. Эта же вакцина ассоциирована с десятикратным увеличением потребности в особом образовании у мальчиков. У детей, которые получили 100 микрограммов ртути из вакцин в первые 7 месяцев жизни, Риск преждевременного полового созревания был повышен в 5 раз. Преждевременное половое созревание выявилось у одного из 250 детей в исследовании 2010 года. Это в 40 раз выше, чем предыдущие оценки. Ртуть и аутизм. Согласно статье 2001 года, симптомы аутизма похожи на симптомы интоксикации ртутью. В канадском исследовании 2009 года выяснилось, что тиамерсал в три раза токсичнее для самцов, чем для самок. При дозах от 38 до 76 миллиграммов на килограмм самцы мыши погибают, тогда как самки продолжают жить. В исследовании 2001 года авторы проверили количество ртути в волосах первой стрижки у 94 детей с аутизмом, И обнаружили, что концентрация ртути у них в 14 раз ниже, чем в волосах контрольной группы. И чем симптомы были тяжелее, тем ниже была концентрация ртути в их волосах. Матери детей с аутизмом подверглись значительно более высокому уровню воздействия ртути через инъекции антирезусного иммуноглобулина и амальгамной пломбы, чем матери в контрольной группе. Концентрация ртути в волосах контрольной группы коррелировала с количеством амальгамных пломб у матерей, с употреблением рыбы во время беременности и с количеством полученных вакцин. В группе детей с аутизмом такая корреляция отсутствовала. Авторы заключили, что результаты подтверждают гипотезу о том, что у людей с аутизмом ртуть удерживается в тканях и хуже выводится. Отсутствие ртути в волосах, вероятно, связано с ее низким уровнем в крови которая питает волосяные фолликулы. А низкий уровень в крови связан с тем, что ртуть удерживается в клетках, где и наносит наибольший биологический вред. Согласно опубликованному в 2017 году корейскому исследованию, более высокий уровень ртути в крови матери на поздней стадии беременности и уровень ртути в пуповине ассоциированы с аутизмом в пятилетнем возрасте. Систематический обзор и метаанализ 44 исследований, опубликованный в 2017 году, выявил, что уровень ртути в крови и в мозге у детей с аутизмом значительно более высокий, чем у нейротипичных детей, тогда как уровень ртути в волосах у детей с аутизмом значительно более низкий, чем у нейротипичных. В исследовании 2006 года уровень ртути в молочных зубах у детей с аутизмом был в два раза выше, чем у контрольной группы, тогда как уровень свинца и цинка был одинаков в обеих группах. Дети с аутизмом также получали намного больше антибиотиков в первый год жизни, главным образом из-за тифов. Известно, что антибиотики почти полностью подавляют выведение ртути из организма у крыс из-за изменения микрофлоры кишечника. Таким образом, повышенное использование антибиотиков у детей с аутизмом Возможно, уменьшила их способность выделять ртуть и следовательно может частично объяснить более высокий уровень этого вещества в зубах. Использование антибиотиков в младенчестве также может частично объяснить высокую частоту хронических желудочно-кишечных заболеваний у детей с аутизмом. Глутатион это вырабатываемый клетками антиоксидант, который играет роль в детоксификации от ртути. Уровень глутатиона у детей с аутизмом значительно более низкий, чем у нейротипичных детей. Уровень порфиринов в моче является косвенным биомаркером наличия тяжелых металлов в организме. В исследовании среди парижских детей было установлено, что дети с аутизмом выделяют значительно больше порфиринов в моче, чем контрольная группа. Это, однако, не распространялось на детей с синдромом Аспергера. Впоследствии похожие результаты были получены в исследованиях в США, Австралии, Корее и Египте. Согласно американскому исследованию 2011 года, чем выше в штате концентрация ртути в воздухе, тем выше в нем риск развития аутизма. В Техасе на каждую тысячу фунтов выделения ртути в атмосферу в школьном округе количество детей на специальном образовании возрастало на 43%. А количество детей с аутизмом повышалось на 61%. В городах количество детей с аутизмом было на 437% выше, чем в сельской местности, а в пригородах на 255% выше, чем в сельской местности. Авторы исследования 2013 года проанализировали вайрс и обнаружили, что у младенцев, которые получили бесклеточную АКДС с тимерсалом, Риск развития аутизма был в два раза выше, чем среди получивших вакцину без Тимерсала. В анализе Vaccine Safety Data другой базы данных, обнаружилось, что вакцина от гепатита B с ассоциирована с повышенным в три раза риском развития аутизма. В другом исследовании привитые от гепатита B новорожденные мальчики имели в три раза больший риск развития аутизма по сравнению с непривитыми или привитыми хотя бы через месяц после рождения. В третьем исследовании у привитых от гепатита B риск задержки развития был в 9 раз выше, чем у непривитых. Другая сторона. В опубликованной в 2014 году статье сообщается, что на сегодняшний день более 165 исследований показали вред тиамерсала. Из них 16 исследований показали вред тя меrsaла конкретно для младенцев и детей, у которых отмечались смерть, акродения, отравление, аллергия, пороки развития, аутоиммунные реакции, задержки развития и нарушения нервной системы, включая этики, задержка развития речи, синдром дефицита внимания и гиперактивности и аутизм. Тем не менее, CDC Всё ещё настаивают, что нет никакой связи между тимерсалом в вакцинах и аутизмом. Это вызывает недоумение, поскольку в эпидемиологическом исследовании, проведённом непосредственно CDC, был обнаружен повышенный в 7,6 раза риск аутизма у детей, получивших вакцины с тимерсалом. В том же исследовании обнаружилось, что риск неорганических расстройств сна был повышен в 5 раз риск расстройства речи в два раза, а риск неврологического расстройства был в 1,8 раз выше. Позиция CDC основана на шести эпидемиологических исследованиях, которые он же и финансировал. Все эти исследования анализируются в вышеупомянутой статье. Первое. Исследование Матсон 2003 года. Авторы проанализировали данные психиатрических клиник в Дании с 1971 по 2000 год и обнаружили, что после удаления тимерсала из вакцин в 1992 году количество людей с аутизмом увеличилось. Однако, во-первых, данные в период с 1971 по 1994 годы включали лишь стационарных пациентов, тогда как начиная с 1995, они включали также амбулаторных. То есть критерии включения значительно расширились через два года после удаления тямерасала, что привело к искусственному увеличению случаев аутизма. Амбулаторных пациентов было в 4-6 раз больше, чем стационарных. В другом исследовании тех же авторов, анализирующих те же данные, сообщается, что амбулаторных пациентов было в 13 раз больше. Большая Копенгагенская клиника, в которой были зарегистрированы 20% людей с аутизмом в Дании, была включена в исследование лишь с 1993 года, что также искусственно увеличило количество людей с аутизмом после удаления Тямерсала. Авторы не сообщают это и не корректируют данные. Во-вторых, диагностические критерии аутизма были изменены в 1994 году при переходе от восьмого к десятому пересмотру международной классификации болезней. Это могло увеличить количество аутистов в 25 раз. В третьих, данные 2001 года, которые показали снижение уровня аутизма с 1999 года, были включены в первую версию статьи, которая была отправлена в журнал Американской медицинской ассоциации. Журнал Американской медицинской ассоциации не принял статью, и автор отправили ее в Педиатрикс. Один из рецензентов Педиатрикс заметил, что авторы не анализируют факт снижения уровня аутизма, который может указать на то, что удаление тиамерсала могло сыграть в этом роль. В ответ на это авторы удалили данные 2001 года из статьи, и она была опубликована. Если бы авторы не удалили эти данные, то результаты исследования совпадали бы с результатами более позднего исследования, согласно которому уровень аутизма в Дании после 1992 года снизился с пика в 1,5% в 1994-1995 году до 1% в 2002-2004. Второе. Исследование Штергрин 2003 года Проведено в ответ на исследование в Калифорнии, которое обнаружило корреляцию между тиамирсалом и аутизмом. Авторы сравнивают данные из трех стран: Дания, Швеция и Калифорния. Датские данные были те же самые, что в предыдущем исследовании. Шведские данные были основаны лишь на визитах в больницу, то есть лишь на небольшой части всех случаев аутизма. Часть данных по Калифорнии была исключена из конечной версии публикации. Третье. Исследование Хвит 2003 года. Авторы пишут, что средний возраст постановки диагноза аутизм 4,5 года. Но тем не менее, они включили в анализ детей в возрасте года. Вдобавок, вместо того, чтобы считать количество детей, они считали количество человека лет Благодаря этой технике каждая возрастная группа учитывалась одинаково. Несмотря на то, что вероятность диагноза у младших групп значительно ниже. Четвёртое. Исследование Эндрюс 2004 года. Ретроспективное исследование Великобритании. Здесь такие же проблемы, как в предыдущем исследовании. Авторы не опубликовали исходные данные, чтобы их можно было правильно проанализировать. Пятое. Исследование Ферштратен 2003 года. В публикации было заявлено, что нет связи между тиамерсалом и аутизмом. Однако в первой фазе этого исследования, которое было представлено во внутренней презентации, выяснилось, что у младенцев, которые получили более 25 микрограммов ртути с вакцинами и иммуноглобулинами в месячном возрасте, риск развития аутизма был в 7,5 раз выше по сравнению с теми, кто не получил ртути. Во второй фазе исследования выяснилось, что у младенцев, которые получили 62 микрограмма ртути с вакцинами до трехмесячного возраста, риск аутизма был в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто получили менее 37 микрограммов. В третьей фазе исследования авторы, поиграв со статистикой, снизили риск развития аутизма до 1,69. Судя по всему, на автора было оказано давление. Так как во внутренней переписке CDC он писал: "Я не хочу быть сторонником антивакцинного лобби и утверждать, что Тиамерсал вреден, но я считаю, что по крайней мере мы должны использовать обоснованные научные аргументы и не допускать, чтобы наши стандарты диктовались желанием опровергнуть неприятную теорию". Четвертая и пятая фазы исследования основывались лишь на частичных данных и включали детей в возрасте до трех лет. Хотя средний возраст постановки диагноза аутизма в то время был четыре с половиной года, несмотря на это, исследование обнаружило повышенный риск нервных тиков и задержки речи у привитых стямерсалом. 6. Исследование Price 2010 года. Исследование типа случай-контроль в США, в котором контрольная группа получала те же самые вакцины, Это называется overmatching, и из такого исследования ничего невозможно заключить. Более того, в первоначальном отчете к этому исследованию обнаружилось, что пренатальное воздействие тиамерсала коррелировало с повышением риска аутизма в 8 раз. Но эти данные почему-то были исключены из публикации. Пять из этих шести исследований напрямую контролировались CDC, что возможно свидетельствует о конфликте интересов так как продвижение вакцинации это центральная миссия CDC. Третья фаза исследования Ферстратон была представлена на секретной конференции CDC в 2000 году, посвящённой Тямерсалу. Среди прочего, доктор Клеменс из ВОЗ заявил, что это исследование, наверное, не стоило проводить, так как его результаты вполне можно было предсказать, и это теперь ставит всех в неудобное положение. В статье 2016 года были проанализированы все исследования о возможной связи между ртутью и аутизмом, опубликованные с 1999 года. Авторы нашли 91 исследование, и в 74% из них обнаружилась связь между ртутью и аутизмом.